Глава первая. Жизнь на плацдарме начинается ночью. Ночью мы вылезаем из щели и блиндажей, потягиваемся, с хрустом разминаем суставы. Мы ходим по земле во весь рост, как до войны ходили по земле люди, как они будут ходить после войны. Мы ложимся на землю и дышимся ей грудью. Роса уже пала, и ночной воздух пахнет влажными травами. Над нами черное небо и крупные южные звезды. Когда я воевал на севере, звезды там были синеватые, мелкие, а здесь они все яркие, словно отсюда ближе до звезд. Дует ветер, звезды мигают, свет их дрожит. А может быть, правда, есть жизнь какой-то из этих звезд. Луна еще не всходила, она теперь всходит поздно, на фланге у немцев, и тогда у нас. Все освещается, и росный луг, и лес над Днестром, тихий и дымчатый в лунном свете. Но скат высоты, на которой сидят немцы, долго еще в тени. Луна осветит его перед утром. Вот в этот промежуток до восхода луны к нам из-за Днестра каждую ночь переправляются разведчики. Они привозят в глиняных корчашках горячую баранину и во флягах, Холодное, темное, как чернило, молдавское вино. Хлеб чаще ячменный, синеватый, удивительно вкусный в первый день. На вторые сутки он черствеет и сыплется, но иногда привозят кукурузный. Янтарно-желтые кирпичики вот так и остаются лежать на брустверах окопов. И уже кто-то пустил шутку. Выбьют нас немцы отсюда, скажут, вот русские хорошо живут, чем лошадей кормят. Мы едим баранину, запиваем ледяным вином, от которого ломит зубы, и в первый момент не можем отдышаться. Небо, горло, язык все сжет огнем. Это готовил порцвание. Он готовит с душой, а душа в него горячая. Она не признает кушания без перца. Убеждать его бессмысленно. Он только укоризненно смотрит своими добрыми масляными и черными, как у грека, круглыми глазами. — Ай, товарищ лейтенант, помидор молодой барашек, как можно без перца? Барашек любит перец. Пока мы едим, порцвание сидит тут же на земле, по-восточному поджал под себя полные ноги. Он острижен под машинку. Сквозь отросший ежик волос на его круглой и загорелой голове блестят бисеринки пота. И весь он небольшой, приятно полный, почти немыслимый случай... на фронте. Даже в мирное время считалось, кто пришел в армию худой, поправится. Пришел полный, похудеет. Но Порцвани не похудел и на фронте. Бойцы зовут его Батоно Порцвани. Мало кто знает, что в переводе с грузинского «батона» означает «господин». До войны Порцвани был директором универмага где-то в Сухуме, Поти или Зугдиди. Сейчас он в связи с самой старательной. Когда прокладывает связь, взваливает на себя по три катушки сразу и только потеет под ними и таращит свои круглые глаза. Но на дежурстве спит. Засыпает он незаметно для самого себя, потом схрапывает, вздрогнул, просыпается. Испуганно оглядывается вокруг мутным взглядом, но не успел еще другой связист папироску свернуть, как порцване опять уже спит. Мы едим баранину и хвалим. Портсване приятно смущается, прямо тает от наших похвал. Не похвалить нельзя, обидишь. Также приятно смущается он, когда говорит о женщинах. Из его деликатных рассказов, в общем, можно понять, что у них в Зугдиде женщины не признавали за его женой монопольного права на портсване. Что-то долго сегодня нет ни портсване, ни разведчиков, мы лежим на земле и смотрим на звезды. Саенко, Васин и я. У Васина от солнца и волосы, и брови, и ресницы выгорели, как у деревенского парнишки. Саянко зовет его детка и держится покровительственно. Он самый ленивый из всех моих разведчиков. У него круглое лицо, толстые губы, толстые икры ног. Сейчас он рядом со мной лениво потягивается на земле всем своим большим телом. Я смотрю на звезды. Интересно, понимал ли я до войны, какое удовольствие вот так бездумно лежать и смотреть на звезды? У немцев ударил миномет. Слышно, как над нами в темноте проходит мина. Разрыв в стороне берега. Мы как раз между батареей и берегом. Если прочертить мысленно траекторию, мы окажемся под ее высшей точкой. Удивительно хорошо подтягиваться после целого дня сидения в окопе. Каждый мускул ноет сладко». Саенко поднимает руку над глазами, смотрит на часы. Они у него большие, со множеством зеленых светящихся стрелок и цифр, так что мне со стороны можно разглядеть время. «Долго не идут черти», — говорит он своим тягучим голосом. «Жрать охота аж тошнит, и Саенко сплевывает в пыльную траву. Скоро взойдет луна, у немца уже заметно светлеет за гребнем, а миномет все бьет». «И мины ложатся по дороге, по которой должны сейчас идти к нам разведчики и парцвания. Мысленно я вижу ее всю. Она начинается у берега, в том месте, где мы с лодок впервые высадились на этот плацдарм. И начинается она могилой лейтенанта Гривы». Помню, как он, охрипший от крика, с ручным пулеметом в руках, бежал вверх по откосу, увязая сапогами в высыпающемся песке. На самом верху, под сосной, где его убила миной, теперь могила. Отсюда песчаная дорога сворачивает в лес, а там безопасный участок. Дорога петляет среди воронок, но это не прицельный огонь. Немец бьет слепую, по площади, даже днем не видя своих разрывов. В одном месте на земле лежит неразорвавшийся реактивный снаряд нашего Андрюши, длинный в рост человека с огромной круглой головой. Он упал здесь, когда мы были еще за Днестром, и теперь уже начал ржаветь и зарастать травой. На всякий раз, когда идешь мимо него, становится жутковато и весело». В лесу обычно перекуривают, прежде чем идти дальше, последние шестьсот метров по открытому месту. Наверное, сидят сейчас разведчики и курят, а порцвания торопит их. Он боится, что остынет баранина в глиняных корчашках, и потому укутывает корчашки одеялами. обвязывает веревками. Собственно, он мог бы не ходить сюда, но он не доверяет никому из разведчиков и сам каждый раз конвоирует баранину. К тому же он должен видеть, как ее будут есть.